Глава тридцать После мрачной, но запоминающейся прогулки по тайным ходам замка прошло больше двух недель. Лорд Рейнер отправился на поиски Виллума, который до сих пор не вернулся со сбора редкой травы, а его следы терялись у древнего капища, что откровенно пугало, и пока тоже не возвращался что, признаться, меня несказанно радовало. Раздражающий фактор отсутствовал, и можно было спокойно заняться делами рода. У меня даже к концу первой недели выстроился график, что придавало мне сил и желание трудиться на благо общества. А решенные мелкие вопросы прекрасно воодушевляли на свершение очередных подвигов. Я буквально горела идеями, и меня абсолютно не смущали предстоящие трудности. Одно только расстраивало. На протяжении десяти дней я пыталась поговорить с Марин, но девушка под любым предлогом меня избегала. А если мы все же находились вместе, то больше отмалчивалась и отводила взгляд. На вопрос о самочувствии ответила сухо, и было заметно, что продолжать разговор об этом ей не хотелось. «Настаивать я не стала, но и наблюдения не сняла. Все же несвойственное поведение подруги меня настораживало». Бергет совершенно не изменилась. Все так же занималась травой и микстурами, разве что временами грустила, волнуясь за учителя, и рассказывала забавные истории, развлекая нас вечерами. А вот Ханна, наоборот, оживилась, и все чаще задерживалась с нами в мастерской, где я с увлечением заливала гипсовые панно, надеясь получить за каждое не меньше пяти золотых. По крайней мере, Ульф, которого канитабля оставил в моем замке присмотреть за его супругой, то есть за мной, сказал, что за такой красотой в столице очередь выстроится. Но как я не спешила, а подготовить первую партию к отправке на торг все же не успела. И сегодня несколько подвод, груженных подарочными чайными наборами, плетеными корзинками, остатком меха, кем-то сохраненными, видимо, до лучших времен, резными шкатулками и прочими вещицами, сделанными руками местных жителей, отправились в столицу. Сопровождали их, как и обещал Канетабль, его воины. А вот главным надторговым мини-караваном я назначила Хагина. Человек он прямолинейный и вроде бы честный. По крайней мере, не был замечен в обмане. Да и по воле случая с ним у меня сложились вполне сносные взаимоотношения. В отличие от сладкоголосого и хитроватого Лейфа, который только и норовил как бы жульничать и сэкономить. Так что, выделив довольно приличную сумму на покупку необходимых продуктов, я, пожелав Хагену торговаться так, чтобы нам еще и приплатили, отправила первопроходцев в путь. «А это что будет?» – поинтересовалась Бергет, прерывая мои воспоминания, и, нависнув над очередным моим панно, добавила. «Маленькие какие. В рамку поставлю и хочу покрасить», – пояснила, вытаскивая гипсовую шайбочку из глины. Но, почувствовав, как шевельнулся малыш, тотчас замерла и прислушалась. «Ребенок?» – с улыбкой проговорила Бергит, понимающий на меня, посмотрев. «Да, с каждым днем все активнее, но хоть ночью спать дает», – ответила почему-то радуясь, что сегодня в мастерской были только я и Бергет. С некоторых пор присутствие Марон меня тяготило, а Ханна начала беспокоить. Последние два дня девушка не может мимо пройти, не потрогав мой живот, вынудив меня утром резко пресечь ее очередную попытку. «Ульф ничего вам не говорил, госпожа. Виллу мы нашли?» – произнесла девушка взяв в руки одну из готовых работ. «Нет. А должен был?» «Но вчера от конетабля гонец прибыл. Думала, новости какие есть?» – пробормотала Бергет, положив обратно на стол панно. Вернулась в свое кресло и задумчиво прошептала. «Так надолго, учитель, замок не покидал». «Нет, Бергет, мне ничего не говорили». «Если бы были новости, уверенно, мы узнали бы первыми», – успокоила девушку, мыслями возвращаясь к мужчине, который буквально выдернул меня из лап смерти, выходил и привел к родовому камню. И, как бы ни указывали на него некоторые факты, я не хотела верить в то, что виллум и есть темный. «Госпожа, стучат», – оборвала мои размышления девушка – кивнув в сторону двери и быстро поднимаясь. «Открой, пожалуйста», — распорядилась. С некоторых пор я запиралась на засов, где бы ни находилась. Страх за ребенка вдруг паникой захлестнул меня, и я стала чересчур мнительной. «Леди Лиад, главы приходили. Просили передать, что урожай редиса и огурцов собран», — оторпортовал один из стражей который Марин, послушав королевского канитабля, наказал никого в замок главе Исхейма не пропускать. Это ужасно нервировало, но я не стала сопротивляться, действительно, так даже спокойней. Но когда двенадцать дней назад мне приступили путь, не позволив выйти в город, навстречу к Хагину, даже Ульф побоялся возразить и благоразумно исчез в стенах казармы, Стоило мне только высказаться от всей души. Так что счет к лорду Рейнеру у меня растет с невообразимой скоростью. И уверена, теплой встречи после долгой разлуки между нами быть не может. «Отлично! Спасибо, Ньял!» – поблагодарила парня. Но, вспомнив о недавнем разговоре с Бергет, спросила. «Вчера гонец от Канетабля был. Какое сообщение оставил?» «Нашли Виллума?» «Нет, госпожа, но обнаружили еще одно древнее святилище в пещере, а там крови полно в желобах», — прошептал стражник, опасливо озираясь. «Уверен? Или опять выдумки старух?» «Так гонец», — сказал Ульфу. «И все слышали?» «Нет, но...» — замялся парень, покосившись в коридор, — Наверняка мечтая поскорее смыться. — Тогда не болтайте попусту, и сплетни по ему не распространяйте, а то побегут всей деревни отсюда, — сердито прикрикнула, украдкой бросив взгляд на побледневшую Бергет. — Передай Ульфу, что я хочу его видеть. — Как прикажете, госпожа, — торопливо проговорил Ньял. Рванув было из мастерской, но я дополнила. — И Аарену скажи, чтобы пришел. «Да, леди Лиад!» – на ходу отозвался парень и вскоре скрылся за дверью, которую девушка плотно затворила. «Бергет, не верь! Выдумки это! Не так прост, Виллум, чтобы попасться! А вдруг кто из своих? Страшные слухи госпожа по ему уходят! Теперь и не знаю, чему верить!» «Ничему не верь!» – голосом нетерпящим возражений проговорила и чуть помедлив добавила себе верь и все и себе верить страшно натянуто рассмеялась Бергет возвращаясь на свое место и некоторое время мы просто молча занимались каждое своим делом пока противный внутренний голос меня не допек, и я вновь не заговорила ты Марен давно видела что-то два дня уже не появлялась у себя в комнате сидит Бумагами обложилась и что-то считает, равнодушно пожала плечами девушка, а то вытащив кончик языка, переливая бурую жидкость из большой емкости в емкость поменьше. А Ханну, Ханну, часа два назад в коридоре встретила. Ясно. Слушай, время к обеду подошло. Может, распорядиться, подать сюда, а то Нора тоже куда-то запропастилась. «Конечно, госпожа!» – тут же отозвалась девушка, рывком поднимаясь с кресла, и едва помощница лекаря ушла, в дверь мастерской тотчас постучали, и после дозволения в комнату зашли Ульф и Арен. «Звали Леди Лиад?» – одновременно спросили мужчины, одновременно заговорив. «Да, Ульф, что там за кровь в желобах?» И о каком древнем святилище в пещере тебе рассказал гонец лорда Рейнера? Хм, э, леди Лят, как вы узнали?» Ошеломленно пробормотал Ульф. «Кажется, ему было дано строгое указание об этом мне не сообщать». «Так что?» – поторопила, игнорируя вопрос мужчины. «Нашли в горах, кровь уже подсохла», – кратко ответил Ульф и, невольно поморщившись, дополнил. «Месяц там никого не было». «Ясно. Впредь требую все поступившие тебе сведения докладывать мне немедленно». «Да, леди Лиат. хмуро буркнул Ульф, «но по статусу я была выше, и он не посмел отказать, хотя уверенно постарается больше так не попадаться». «Хорошо, можешь идти». Отпустила мужчину, и, дождавшись, когда в коридоре затихнут тяжелые шаги, обратилась к Карину. «Есть у тебя кто опытный, чтобы умел незаметно проследить за человеком?» «Есть один!» — с недоумением проговорил мужчина, обеспокоенно на меня взглянув. «Отлично! Поставь следить за Бергит!»